Глава четвертая. Господин Вальдман встретили меня на парковке офиса, но я лишь качнул головой, давая понять, чтобы не трогали. Пока мчал по городу, удавалось не думать. И я не был уверен, что приехал в нужное мне место. Зачем мне в офис? Хотел дать понять себе, что моя жизнь без ринки все та же. Все такая же неправедная, безрадостная, наполненная сомнительным смыслом. А ведь на какое-то время показалось, что и мне можно помечтать. Я и подумать не мог, что Ринка вдруг найдется и окажется моей. Генетический урод не способны на здоровое потомство. Я зло усмехнулся, чувствуя, как изящная ведьма меня подкосила. Умница. Может, Артур знает, что она меня добьет? Неужели такой беспринципный ведьмак? Плевать, пусть поддавится. Я толкнул двери и вышел из салона. Охрана во главе с личным помощником терпеливо ждала. Я замер, глядя сквозь них. День начинался так по-особенному. Докладывай. Приказал я, и персонал дернулся по заданным траекториям, а я погрузился в свой человеческий мир. Все здесь было по-другому. Привычно безнадежно. В главный офис моей картинной галереи я почти не наведывался. Над всем там стоял Иса. Друг прекрасно влез в человеческую шкуру, забрал у меня весь этот геморрой с налаженными связями и даже научился отчитываться мне коротко в ежемесячном докладе. Я дал ему возможность обеспечивать себя, и он не подвел. В главном офисе, занимавшемся управлением сетью автосалонов, все контролировал Батист. Он не управлял бизнесом, для этого у меня есть профильные спецы. Батист обеспечивал безопасность, потому что корни нашего дела не всегда уходили в прозрачную воду. Лучше всего Батисту удавалось держать в медвежьих лапах всех от официальной службы до более неофициальных отделов. Эти отделы исправно поддерживали постоянный уровень стресса у наших партнеров. Я редко подключался в совсем уж сложных переговорах. Благодаря мне меня боялись. А благодаря Батисту не забывали об этом. Сейчас я почти не слушал помощника. Все мысли были о ведьме. Когда стало возможно вздохнуть, парализованные мысли ожили в голове. Я же ее на самом деле оставил одну без защиты, присмотра, слежки, с ошейником и деньгами. Только банковское приложение безмолвствовало. Ведьма расплатилась лишь за кофе, и пропала. А если она вернется к задуманному,. Вряд ли. А если не вернется ко мне? Буду снова искать, но позже. Сейчас я хотел ее убить. Может, и потом найду и прибью, наконец. Пусть убить ее, расправиться и с собой, но я не смогу без нее больше. И с ней такой тоже не смогу. Проблемы срочные есть. Перебил я хмуру помощника в кабинете, когда мы остались вдвоем. «Нет, господин Вальдман, Батист Прокопьевич все проверил. Он сегодня тоже задерживается, но все уже согласовал. И мне указали на стопку документов на столе». «Хорошо, тогда можешь идти». Я протерп физиономию и уже надеялся остаться один, но собеседник все еще стоял напротив. «Что, Герман?» «Недовольно бросил я». «Я просто хотел спросить, если позволите. Быстрее. У вас не было неделю. У вас что-то со здоровьем?» И такая искренняя эмоция на морде, что аж скулы свело. Хотелось рявкнуть, чтобы вон шел со своим щенячьим взглядом. Но все же Герман старше меня, и я не могу так с ним. Нет, у меня был отпуск. Я устал, Герман. «Понятно. Прошу прощения, что вмешался». Опустил он взгляд и, наконец, оставил в покое. Он же никогда не спрашивал меня ни о чем личном. Лишний раз в глаза боялся посмотреть, а тут целый допрос. «Я что, так погано выгляжу?» А зазвонил мобильный. «Ты выгнал Хана?» — потребовал Иса. Посчитал нужным. Откинулся устало на спинку кресла. «Слушай, я все понимаю, но...» «Но я не позволю причинять боль своей женщине кому бы то ни было», — перебил его жестко. «И обсуждать я это тоже не собираюсь. Если что-то соберешься проверить без моего согласия, тебя тоже выгоню. А может, убью?» Иса тяжело вздохнул в трубке. «Мне просто нужно понимать», — хмуро ответил он. «Сардар». «Мне сейчас эти твои мрачные намеки на мою несостоятельность принимать какие-то решения нахрен не дались», — прорычал я. «Особенно сегодня». «Что случилось?» — привычно не придал он значения моим угрозам. «Где Ринка?» Я поднялся с кресла и направился к окну. С высоты этажа проще поймать четкое ощущение того, что я бросил бродить в этом бетонном стоге дорогую сердцу иглу. Да еще и без трусов. Губы дрогнули в усмешке. И куда она двинется? К деду? Попросит его помочь сбежать от меня? Да чтоб ее! Найду и придушу гадину. Что бы ни сделала, убью. Эта ведьма запрограммирована на самоуничтожение. Но я ей не дам сдохнуть самой. «Гулять пошла!» — процедил. Иса напряженно замолчал. А я бесцеремонно отбил звонок и спрятал лицо в ладонях, чувствуя, как меня медленно срывает с катушек. Хотелось броситься за ринкой, найти, дать себе время на короткую радость и придушить. Или скрутить шею. Так быстрее. Понятно же было, что мы обречены. И картинка эта. Я вспомнил, как трепетала Ринка каждый раз, когда передавала мне очередной этап своей работы с этой картиной. Как мы просовывали холст между прутьев, а руки дрожали. И так было страшно смазать краски. Ринка тогда нервничала, взмокла так, что аж виски стали влажными. Но стойка ждала моего вердикта. Тогда и было важно, чтобы мне все в ней нравилось. А я еле скрывал радость от того, что она снова со мной. Что очередной день не отобрал у меня эту девочку. Оставил нам возможность снова взяться за нашу картину. Я бы никогда не сказал ей ничего, кроме того, как люблю и как восхищаюсь. Что же мы делаем сейчас? Просто не можем быть вместе. Так бывает. Когда между двумя всю жизнь стоят железные прутья, то даже без них кажется, что они все еще есть. Я вернулся в кресло, чувствуя полное опустошение. И даже не сразу понял, что... Меня отпустило. Слишком быстро. Первые минуты, когда слова ведьмы еще остывали в воздухе, я был уверен, что мне понадобится бригада с помощью. Потом почувствовал, что могу уйти и даже сесть в машину. А через час могу мыслить спокойно и здраво? Неужели овинка меня и правда лечит? Своеобразно, конечно. Сама же и на прочность пробует, и это стоит того. Я снова глянул на город в окно. Вместе со злостью прошла и апатия. В груди обожгло от всплеска адреналина, и я замер, раздумывая. Что у меня на данный момент по ситуации? Ведьма пропала. Снова. Куда? Если попрется в свой институт, я ее легко оттуда выцарапаю. Даже если дурочку подошьют к громкому делу о краже препарата, я заявлю на нее свои права. Никто ничего ей не сделает. И не этого ли добивался Артур в сегодняшнем разговоре? Он настаивал, что не собирается позволять мне прятаться с ней. Может, Ринка уже в розыске? «Да чтоб тебя!» — прорычал я и сорвался с кресла. С решением снова искать Ринку, когти надежно втянулись. Зверь уже не требовал крови дерзкой самки и был настолько вменяем, что стало страшно. Кто бы знал, что эта ведьма со мной творит. Я же только что собирался ее убить за ее безразличное врачебное мнение, а теперь мучусь искать от страха потерять. В приемной чуть не снес главу Финотдела, но тот, не будь промах, попробовал проследовать за мной в лифт. Господин Вальдман, здравствуйте. «У вас не назначено, господин Высоцкий!» — раздраженно процедил я. «У меня сегодня просто стихийный визит!» Я наслаждался тем, что мог почти вменяемо вести диалог. «Я видел ваш новый проект, но мне хотелось бы обратить ваше внимание, что издержки слишком высоки!» Финну пырь просочился таки в кабинку. Постоянно скрежетал зубами по поводу художественных школ, которые открывались периодически моей компании. «Если бы вы услышали пиар-отдел и поспособствовали узнаваемости этого вашего бренда, я не буду светить мордой!» Безлобно отбрил я и скосил взгляд на панель. «Благотворительность!» Педантично правил он меня, но сегодня это, видимо, всем было можно. «Не светить мордой, а привлекать средства. Не всем под силу строить школу для детей. Проще отдать это знающим людям вместе с деньгами. Я вам рекомендую подумать еще раз». Вы смогли бы строить еще больше школ и нанимать лучших преподавателей. Я впервые навел на Высоцком резкость за все время сотрудничества. «Ладно, я попробую», — усмехнулся. «Хорошего дня». Тот ошалел от неожиданного согласия и так и остался в лифте. Я же вылетел на парковку, прыгнул за руль и ударил по газам. До кафе, в котором бросил ведьму, я домчался только через час. То ли хан обиделся и ослабил мой дорожный камень, то ли его колдовство сегодня в принципе сбоило. Стоя в пробке, я поглядывал на соседнее сиденье, вспоминая Ринку. Вот куда она пойдет? У нее нет дома. Может, уедет? За кой черт, если карту не использует? «Автостопом?» Я стиснул зубы. «С этой дурочки станется. Она сейчас как слепой котенок. Ладно, очень красивая кошка. Без силы, без денег и без трусов. Далеко она доедет автостопом?» И почему мне этот автостоп показался таким подходящим для нее решением? От кафе я проследовал по ее запаху вдоль ближайшего дома, потом свернул за угол. И вскоре нашел свою карточку в урне для мусора на остановке. Тут ведьма задержалась подольше, запах был свежее. Я продолжал себя обманывать, что найду ее сам. Но через полчаса у дороги ее след растаял. То ли за ней кто-то приехал, то ли Ринка остановила попутку. Захотелось взвыть. «Я же хотел не убить Ринку. Удалось. Теперь можно начинать новые десятилетние поиски». Поскрипев зубами с минуту, я вытащил мобильник. «Хан, Михаил!» — встревоженно отозвался ведьмак. «Можешь снять с ринки ошейник?» «Что?» — удивился он. «Михаил, она пропала. Я не хочу, чтобы ее прибили беспомощную где-то. Я не могу снять с нее ошейник на расстоянии». Неожиданно холодно отозвался он. Только лично. В этом месте стоило бы попросить его найти пропажу. Очень хотелось поблагодарить и отбить звонок. Но Ринку нужно найти кровь из носа, и плевать, чего мне это будет стоить. Ты можешь помочь ее найти? Хан напряженно вздохнул в трубке. Тогда возвращай мне полномочия. Ты сделал ей больно сегодня, не хочешь загладить вину? Я не жалею о том, что сделал. Мне важно, чтобы тебя это все не убило. Я обязан тебе жизнью сына и намерен хранить твою. Зачем тогда сделал вид, что ты не на стороне Саага сегодня? Мог бы сразу выразить сомнения в моей адекватности, а не лицемерить сейчас. Никакого лицемерия. Между мной и Сагом пропасть, если ты не заметил. Он печется о своей выгоде рядом с тобой. Я буду защищать прежде всего тебя. Твоя ведьма может быть опасна, даже не ведая об этом. Я опасаюсь Серого и его силы. Значит, я был прав, что попросил тебя больше не вмешиваться. Надеюсь, ты услышал. Я уже готов был отбить звонок, когда услышал вдруг. Прости, не верю. Прости, что сделал больно Катерине, набрал силу его голос. Я был уверен, что это ее рук дело. И я еще не нашел опровержений. Не отстраняй меня. Ситуация сложная, простых решений не будет ни у кого. Я попробую ее найти. Ладно, принято, спасибо. И мы попрощались.